Глава 36. Милена. Кружа в очередном медленном танце с Демитом, я буквально оказываюсь на седьмом небе. Мы притягиваемся друг к другу и снова отталкиваемся, заливаясь смехом. Лида и Арсений вроде как делают вид, что все еще соблюдают некоторую дистанцию. Но мы же не слепые, ребята влюбились по уши. Скажете, разве такое бывает? Еще как. Вот они же о чем-то зашептались, косо поглядывая в нашу сторону. А потом смеются. Неужели они и о нас думают в подобном контексте? Только мы с Демидом как-то сразу потянулись друг к другу. Глеб и Катя отплясывают на сцене, задавая ритм всему залу. полному наших школьных друзей и одноклассников. Лиза и ее подружек, к счастью, не видно. Но самое удивительное, что я чувствую какой-то холодок, пронесшийся по спине и плавно поднимающийся к затылку. Хмурюсь и, конечно, стараюсь отогнать от себя плохие мысли. Демид замечает, когда в очередной раз кружит меня в танце и притягивает к себе. Крепко обнимая за талию. «Мышка, в чем дело?» Его любопытство заставляет меня улыбнуться и просто пожать плечом. «Не знаю. Как то не по-доброму вышло с Лизой?» Замявшись, отвечаю и смотрю в глаза Демиду. Он хмыкает и, как ни в чем не бывало, дальше уйдет нас в медленном ритме, покачиваясь из стороны в сторону. «Она заслужила, поверь, Милен. Это меньше, что Глеб и Арсений воплотили в жизнь». Насколько я подозреваю, там готовилось карательное мероприятие. Подмигивает Демид. Так что успокойся, Мышка. Тем более твоей вины тут уж точно нет. Но... Милен. Мягко одергивает Максимов. Просто забудь об этом инциденте. Я хочу, чтобы этот вечер был только моим и твоим. Мне давно так не было хорошо, как сейчас. Кажется, я реально задышал полной грудью. И, Мышка, это все только благодаря тебе. Димит ласково проводит ладони по моей щеке, и я таю. Эта нежность меня уже в край избаловала. «Хорошо, прости», – улыбаясь, произношу я. «Что-то накатило». «Поверь, Лиза никогда содеянным не жалеет», – твердо заявляет Димит, останавливая наш танец. «Оказывается, мелодия уже закончилась, а я даже не слышала». «Так почему же теперь наши друзья, и мы должны переживать за ее хрупкую нервную систему?» Это скорее риторический вопрос, на который я, естественно, не отвечаю, а лишь согласно киваю. Димит прав. Я просто-напросто зазря распереживалась из-за инцидента с Лизой. «Идем подышим, мышка», – предлагает Димит, уже крепко держа меня за руку и ведя в сторону выхода. В зале душно. Наши диджей крутит песни в темпе, за которыми точно не поспеешь. Но одноклассники в восторге. На лицах улыбки до ушей. Веселье бьет ключом. Учителя в сторонке мило общаются и следят за порядком. Я встречаюсь взглядом с Верой Антоновной. Машу ее рукой, и она в ответ кивком указывает на Демида. Затем показывает мне класс. Вау, это точно одобрение со стороны самой строгой учительницы, которую когда-либо могла знать. «Вера Антоновна, души у тебя не чает мышка». Приближившись ко мне ближе, Демид шепчет на ухо. «Мне пришлось долго настаивать, что я идеальная партия для тебя». «Ах, коварный жук этот Максимов». Я отстраняюсь и игриво хлопаю Демида по плечу. Мы вновь заливаемся смехом. Теперь-то понятно, от чего вдруг поступило одобрение. Умеешь же вести переговоры. Уже находясь на улице, я все еще в шутливой форме отчитываю Демида. Но как назло, из ниоткуда появляется Лиза. Встрепанная, взбалмошная и крайне взбешенная. Столько эмоций в одном флаконе, аж не по себе вдруг становится. «Ты!» Она тычет меня своим маникюренным указательным пальцем. «Лиз, иди уже, куда шла!» Димит мгновенно встает мне на защиту и прикрывает собой. «Замолчи, Максимов! С тобой кое-кто другой поговорит!» Нахально заявляет Лиза, и по щелчку или некой команде из дальнего угла появляется тот самый парень, с которым мы столкнулись в парке. «Кажется, Ярослав. Он немного старше нас, студент, и был лучшим другом погибшего парня». Я вдруг спохватываюсь и хочу сказать Демиду, что с Гришкой-то все почти в порядке, что он живой. Но Лиза вновь меня перебивает. Ну что, девочки, с девочками, а мальчики с мальчиками порешают. Язык Лиза, цепляясь за Ярослава. Тот никакого внимания не обращает на нее. Но она упорно продолжает виснуть на нем. Никто ничего не будет решать. Твердо говорит Демид, собравшийся мне увести подальше от надзревающегося конфликта. Ярослава пробирает на смех. «Трос!» Кричит след Демиду. «А я же понимаю, что это как красная тряпка для моего Максимова. Вот только проблем нам еще не хватало для полного комплекта». «Демид, пожалуйста, давай уйдем!» Молю его, крепко вцепившись в его локоть. «Ни за что не отпущу. Пусть щипцами отдирает, но не допущу, чтобы из околких фраз он мог вляпаться в очередную историю». Мы встречаемся взглядами я осознаю, насколько ему важно расставить все точки в прошлом. Мышка, просто будь рядом со мной. Хорошо? Его просьба прибирает каждому нерв. Всегда демит. Шепчу едва шевеля губами. Если честно, я нисколько не трусиха. И будь бы ситуация читиной, я бы этой Лиде надавала, как Лид тогда. Ух. Но сейчас под угрозой репутация Максимова. Он и так не на очень хорошем счету в школе. Не хватало, чтобы его исключили. Все-таки выпускной класс впереди экзамены. Важный для нас двоих шаг. И он это понимает, но любое слово от такого, как Ярослав, срывает спокойствие моему любимому. Лиза словно устает от наших переговоров, подталкивает Ярослава, чтобы парень проявил сил. «Давай порешаем все, как у нас положено», — заявляет Демид. Ярослав задумывается. «В принципе, я не против, Максимов». Отвечает парень. «Ни я, ни Лиза не понимаем, о чем речь. И все-таки молча стоим и не лезем. Меня трясет, и, судя по всему, Демид это чувствует, так как накрывает свои ладони мои руки на его локте. Точно не оторвешь даже при всем желании». «Тогда жду тебя на трассе», говорит Ярослав, затем смотрит на свои часы на запястье. «Полночь! Договорились», кивает Демид. Одна Лиза стоит и негодует, что прямо сейчас Ярослав не сразился за ее честь. Боже, когда она поймет, что своим поведением только отталкивает. Вроде внешностью природа наградила, но явно не мозгами. Когда Ярослав и Лиза ушли, я уже не могла сдержаться. Я не хочу, чтобы ты устраивала с ним гонку, категорически заявляю, а само все еще трясет и не отпускает. Вообще не хочу, Димит. Мы останавливаемся у школьных ворот. Краем глаза замечаю две машины, присленные моим отчимом. Следят за нами! вот и Степан вышел и облокотился о капот автомобиля. «Пожалуйста», — шепчу, не отпуская Максимова, когда наши взгляды встречаются. Вновь мое сердце замирает. «Это не тот Демид, которого я люблю. Это тот парень, за которым когда-то наблюдал я, а он даже не подозревал моих чувств к нему. Он был занят другой». «Если я откажу, он сочтет меня трусом, Оля», — осекается Демид. «Я ахую, мигом уступая на пару шагов. Сам Максимов не подозревает, что назвал меня иначе». «Значит, той ночью было нечто подобное?» С ужасом осознаю, что именно так. Только вопрос все же срывается с уст. Демид хмурится. «Какой ночью?» «Демид, что с тобой?» Осторожно спрашиваю, касаясь его хмурого лица. Нежное прикосновение ранит и жалит мою душу, потому что Максимов отстраняется. Он как будто не хочет, чтобы я вообще его трогала, и потому моя рука виснет в воздухе. Демид вздыхает, заведя обе руки себе за голову. Запрокидывает ее и, как мне кажется, рычит. Злится, бесится. Да, вся эта ситуация теряет было контроль. Посмотри на меня. Тихо прошу его, оставаясь все так же на расстоянии вытянутой руки. Я не она. Я твоя мышка Демид, а прошлое уже далеко в прошлом, но ты продолжаешь за него цепляться. Мой голос срывается до хрипоты, хоть и говорю я достаточно тихо. Ах, черт! Эти подступившиеся слезы жгут гортань и не дают мне сказать еще что-то в противовес. Я должен принять вызов. Хотя бы за Гришку. Хотя бы за то, что я не смог помочь другу. Ни тогда, ни сейчас. Безэмоционально, отвечает Демид, до сих пор пребывая в каком-то смутном состоянии. А как же наш вечер? Я не отступаю, хватая за любой довод, и повод все тщетно. У Демида будто тумбль сработал и вызов Ярослава стал целью. Я должен. Максимов непокольбим. Я хватаю ртом воздух, который вдруг становится жестким и тяжелым. Мне совсем нечем дышать, будто на всей земле кислород исчез. Глаза жжет. Слезами заволакивает пленой. От обиды, от отчаяния. Что я не могу повлиять на Демида. И Единственное, что мне приходит в голову, это... Если прямо сейчас ты уедешь на этом гребаном мотоцикле, Максимов, больше ты меня не увидишь. «Прости, мышка», – шепчет Демид, затем подходит ко мне и целует макушку. «Я чувствую бездну, которая меня уволакивает. Я ощущаю, как земля уходит из-под ног. Это невероятный водоворот под названием «Тартар». Мама совсем не права, когда говорила, что чувства подростков поверхностны. Прямо сейчас мое сердце раскололось на части, потому что Демид выбрал не меня. Он выбрал прошлое. Он снова погнался за хрусталькой». Максимов отступает и направляется к парковке, где стоит его мотоцикл. Меня как черт дергает, и я снова, догнав его, хватаю за руку. «Пожалуйста!» Молю со слезами на глазах. Демид замирает, глядя на меня, каким-то поверхностным взглядом. «Он же специально провоцирует тебя, Демид! Ты же свидетель его трусости! Как мне еще до тебя достучаться?» «Милена, возвращайся к нашим друзьям, прошу тебя!» Голос Демида на секунду обрывается на моем имени. И это мой шанс. Ты сказал, что любишь меня. Я шумно сглатываю, следя за его реакцией. Максимов не меняется в лице, значит, это не большевые заявления. Ты сказал, что рядом со мной снова ожил. Так зачем же это терять? Тебе никогда не понять до глубины моей раны, Елена. Слова Демида оказываются для меня отрезвительно пощечиной. Я сама отпускаю его и, находясь в некотором шоке, отступаю. «А тебе никогда не понять моей искренней любви к тебе, Максимов!» На этой фразе, которую он не стал даже комментировать, Димит оставляет меня посреди парковки. Садится на свой мотоцикл, надевает шлем и заводит мотор. Рев стоит на всю улицу, и где-то вдалеке слышится вой собак. «Димит, останься!» Шепчу я, от холода обняв саму себя. Но Максимов меня не слышит, а подают газу и срывается с места.